12. Неплохо было бы побеседовать с его дочерью. По телефону та показалась ей холодной и безучастной, но, возможно, всё дело в немецких конструкциях, проглядывающих через её английский. Биатрис могла бы заглянуть в её оживлённый ресторан в Берлине. Привет, Ева. Позвольте представиться. Я Биатрис, подруга вашего отца из Барселоны. Если у вас есть время и вы не нужны на кухне, Может быть, присядете и поболтаем? Вы считаете меня одной из тех гарпий, что вцепляются когтями в знаменитости и высасывают из них кровь. Вы ошибаетесь. Я не такая, я не искала внимания вашего отца. Это он в меня влюбился. Я могла бы захлопнуть дверь у него перед носом, но я этого не сделала. Я обращалась с ним так мягко, как только возможно. Воспоминания, которые он сохранил обо мне, были по большей части счастливыми. А если не верите, вот, смотрите. Эти стихи он посвятил мне.